Часть 2. Мотивация. Выживание. В предыдущих главах мы неоднократно касались вопроса выживания вида или существа. Я рассматриваю жизнь и стремление жить как аксиому, которую можно добавить к «я мыслю, значит существую». Не стремящиеся к выживанию особи и виды вымирали, не дожив до наших дней. Желание жить – естество – стержень, вокруг которого строится весь мир. Все аргументы, механики, проявления, дошедшие до наших дней, способствовали выживанию вида. Это основной инстинкт. После осознания конечности жизни люди хотят оставить след, да такой, чтобы потом поставили памятник. Это иллюзия, что памятник станет жизнью после смерти. «Жить в умах людей» стать выдающимся поэтом и писателем, чтобы мои слова продолжали звучать после смерти, фотографии, портреты, хочу, чтобы мой образ остался для будущих поколений, как меня запомнят, что будут думать обо мне потомки. Все это инстинкт выживания, желание оставить след в истории, изменить мир, вернуть стране могущество, восстановить справедливость. У кого-то получилось. Мы все знаем Ахиллеса, Сократа или Дарвина. Они создали наследие, живы в наших умах. Все лучше, чем судьба остальных. Хотите так? Устроил бы факт, что ваш прообраз будет создан во всех метавселенных и виртуальных реальностях. Предложу сделку. Ваша текущая жизнь в обмен на вечный виртуальный след. Что бы вы выбрали? Жизнь. Тогда... Зачем тратить ее на создание наследия? Люди продолжают искать признание, жертвуя текущей жизнью, а политики жертвуют не только своими жизнями, но и жизнями сотен тысяч людей.